Вместо послесловия. «Это не интервью. Я просто попросила Макса рассказать о королях и капусте. Галя Анни». «Галя Анни. Давайте же начнем», — сказал Морш, усаживаясь на прибрежном камне. «Пришло время потолковать о многих вещах. О башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях». Макс Фрай. Я люблю ежиков, Вообще зверей, зверушек и звериков. Всяких. Даже крыс, пауков очень. И гадюк еще больше. Растения все люблю. Бродить по лесу. Я в детстве уходил один далеко в лес. К счастью, родители об этом не подозревали. Воду люблю. Плавать в море. А возле реки жить. Смотреть на реку. Ветер тоже люблю. Даже когда он зимой в морду дует. Ходить босиком возвращаться домой летом на рассвете и знать, что там никого нет и можно лечь спать есть ежевику с куста как тусовый чай эфиопский кофе и тоник с джином и без лежать на мху ночевать под открытым небом быстро быстро ехать в автомобиле по загородной дороге можно впрочем и по городу если он большой как Москва тут важно знать, что еще не скоро приедешь хорошую обувь мидии улиток Не как пищу, а как объект созерцания. Гулять по незнакомому городу. Лучше бы не российскому. Цветные стекла. Стрелять из лука или пистолета. Из ружья не люблю. И бумажу. Запах дыма. Вообще, многие запахи. У меня нос — главный источник наслаждений, наверное. Бродить в тумане. Качаться на качелях. Воровать арбузы с бахчи. Уезжать на поезде, особенно ночью и в люксе. Собирать грибы, камни, ягоды. Листья, дрова, просто собирать. Проснуться утром, посмотреть на часы и обнаружить, что еще рано и можно спать дальше. Кедровые орешки. Зеленый цвет и свет. Трепаться. Внезапно обнаруживать своих, по сиянию глаз, по ненароком брошенному слову или жесту. Сны. Не все. Сумерки. Смотреть на огонь. Смотреть на текущую воду. Гулять под снегом с плеером. Выйти из дома в первый раз после простуды. Кататься в стеклянном лифте и смотреть вниз. Тратить деньги. Завалиться на диван с детективом. Написать стишок в кафе в каком-нибудь импортном городе, где не говорят по-русски, и оставить его на столике. Кормить уток и вообще всяких птиц. Бежать вниз по склону холма. Кружиться, задрав голову, пока не упадешь. Желательно в свежескошенное сено. Еще много чего. Я вообще очень люблю жизнь со всеми вытекающими последствиями. При этом я не люблю людей. Особенно, когда их скапливается много на маленькой площади. Из этого можно сделать вывод, что я не люблю автомобильные пробки, рынки, стадионы, современный Китай, госучреждения и роман Толстого «Война и мир». Галя Анне. Конечно, хорошую обувь куда как лучше. Так, давайте пойдем прямо по списку. О башмаках. Макс Фрай. Обувь – это один из доброго десятка китов, на которых покоится моя личная земная твердь. Все просто. Больше всего на свете я люблю ходить пешком. Незамысловатый процесс последовательной перестановки нижних конечностей увлекает меня необычайно. Поскольку в городской черте, и часто за ее пределами, босиком не очень-то походишь, обувь является для меня одним из важнейших приспособлений для извлечения невыносимого кайфа из горнорудной шахты повседневности. Возможность покупать дорогую качественную обувь для меня всегда была одним из нескольких ответов на вопрос, зачем человеку иметь много денег. Подозреваю, что прочие резоны прозвучали бы не менее легкомысленно. Но мы сейчас говорим об башмаках. Первые 17 лет моей жизни с этой точки зрения прошли впустую. Они были омрачены ношением скверной обуви, которая на первом этапе своего существования безбожно натирала ноги. На втором, казалось вполне терпимой по контрасту с первым этапом, а в финале, когда я только-только начинал разнашивать ее до нужной кондиции, принимала вид настолько жуткий, что я решался надевать ее только в тех случаях, когда покидал дом под покровом ночи. К счастью, фонарей в нашем районе было мало. Ситуацию немного спасали кеды. Свои первые долгие прогулки я совершил именно в кедах, за что погроб жизни признателен производителем дешевой спортивной обуви. Однако кеды тоже имели Непрезентабельный вид. Они годились для загородных поездок и неофициальных визитов к одноклассникам, но для похода в кино или в кофейню совершенно не подходили. Приходилось терпеть, стиснув зубы. В отличие от андерсоновской русалочки, я даже не понимал, за что, собственно, страдаю. Я представления не имел о том, что такое хорошая обувь, пока моя старшая сестричка не подарила мне импортные кроссовки. Легкие, как пух. Достаточно теплые для зимы и достаточно проветриваемые для лета. Их внешний вид в те годы позволял появляться в общественных местах с гордо поднятой головой. Все же не трепичные кеды за 8 рублей. Они терпели меня целых три года, а потом развалились, что неудивительно. Я снимал их только перед тем, как лечь спать. Да и то не всегда. Но я уже был готов к такому повороту. К этому времени я стал старше и умнее. Мне были известны адреса всех комиссионных магазинов, там, где появлялась хорошая импортная обувь, на случай, если у меня внезапно заведутся деньги, и тех, где можно за копейки купить причудливой формы импортные штиблеты 50-х, а то и 40-х годов. Качество их было выше всяких похвал. А причудливый внешний вид вполне сочетался с моим тогдашним богемным имиджем. Все лучше, чем кеды. Если рассматривать свою жизнь как путь к обладанию хорошей обувью, она бесспорно удалась. Сегодня мое большое любвеобильное сердце поделено на две неравные части. большая безраздельно отдано мягким ботинкам и мокасинам, меньшая, впрочем, представителям органического и неорганического мира. Смотри выше. О кораблях. Часть моей жизни прошла в приморском городе, однако на палубу корабля я поднимался не так часто, как можно было бы предположить. Поэтому при слове «корабль» я сразу же представляю себе парусное судно. В детстве, никуда не денешься от детства, я коллекционировал марки с парусниками. В юности дружил со старичком, который клеил парусники. Сейчас мой друг тайно, он не знает, что я знаю, мастерит для меня модель колумбовской ниньи, надеясь поспеть ко дню рождения. Если бы я мог выбирать, я бы потребовал летучий голландец, но нинья тоже сойдет. Несколько опытов путешествия морем показали, что я, ура, не подвержен приступам морской болезни. Это дает мне право на бескорыстную любовь к кораблям. В мои планы входит длительный морской круиз. Когда-нибудь позже, после того, как я пойму, что уже способен неподвижно часами сидеть в шезлонге на палубе, остановившимся взглядом созерцая морскую гладь. А зачем еще нужны морские путешествия? В Питере я приохотился к прогулкам на катере по каналам. Во время моей самой первой поездки на Неве штормила и хозяин катера отговаривал меня от прогулки. Дескать, укачает, забрызгает, замерзнем. Забрызгало, замерзла это правда. Даже чихал потом неделю. Но это была самая лучшая водная прогулка в моей жизни. Мы скакали по волнам, особой уверенности в том, что эти скачки закончатся благополучно не было, очень азартно, и при этом совсем не страшно. Я совершенно не боюсь воды, хотя пловец из меня мягко говоря средний. Очевидно, все дело в пословице «кому суждено быть повешенным» не утонет. Кроме того, с тех пор я знаю, что на Питер надо смотреть снизу вверх, выглядывая из канала. С этого ракурса он действительно красив невероятно. О сургучных печатях В детстве я был знаком с мальчиком, у которого была очень интересная фобия. Он не мог заставить себя сломать сургучную печать. Выяснилось это следующим образом. Мы жили тогда в военном городке. На Новый год всем детям городка устроили елку и подарили одинаковые подарки. Нарядный сапожок из картона и фольги. Внутри сапожка пакет, наполненный конфетами и прочей съедобной праздничной мелочью. Пакет был сделан из серебряной бумаги и запечатан красной сургучной печатью для пущей торжественности. И вот мы все быстренько открыли свои подарки, а этот мальчик вертел сапожок в руках и не открывал. Поскольку мы жили в одном доме и были связаны узами обязательной дворовой дружбы, я решил ему помочь. Спрашиваю, что случилось, почему подарок не открываешь? А он показывает мне на печать. Ломать, дескать, нельзя. Почему нельзя? Не отвечает. Смотрит на нас голодными глазами, а печати не трогает. Я великодушно говорю, это же просто, дай мне. Забираю у него сапожок, ломаю печать, отдаю, на, дескать, лопай. Он обиделся. То есть он, конечно, обрадовался сначала, сразу съел мандарин, конфету, поделился с кем-то даже, кажется, но на меня смотрел волком, в беседу не вступал, а через несколько дней по другому поводу сказал «Вечно ты во все вмешиваешься. Люди не любят, когда кто-то взламывает их сургучные печати, даже если после этого они получают конфету и мандарин». Вот такой вот жизненный урок, который я на практике применять, однако, не собираюсь. Так что если у вас есть сапожок с конфетками, Галя, Анне, И не один, а у вас. Макс Фрай. Разумеется, и очень много. Я же человек, а не некое совершенное существо. Что ж, по крайней мере, я знаю, что они есть. Ломаю понемногу. Работа, мягко говоря, каторжная. О капусте. Капуста бывает белокочанная, краснокочанная, брюссельская, цветная и, ах, брокколи. Все это я готов пожирать в неумеренных дозах и даже мог бы вызвать на соревнования по скоростному хруму бригаду матерых зайцев. Однако должен особо отметить суп из кислой капусты, который является орудием пытки, одним из самых совершенных. Моя мама варила его примерно раз в неделю, и в такие дни я с утра начинал симулировать болезнь, которая могла бы стать поводом отказаться от обеда. Когда отмазаться от участия в этом садомазохистском мероприятии не удавалось, я стискивал зубы и скрипел ими до полной победы. В результате за всю свою жизнь я съел не более 10 ложек супа из кислой капусты. Но память об этом терзает меня до сих пор. Отдельная тема – дети, которых якобы находят в капусте. Тут мне повезло. Мне никогда не рассказывали таких баек. Что хорошо. Если бы рассказывали, я бы, возможно, перестал есть капусту из брезгливого страха стать каннибалом, случайно проглотив маленького ребеночка, которого забыли вовремя извлечь из капусты. Баек не рассказывали, очевидно, потому что я не спрашивал. В детстве я был ужасающе практичен и не интересовался вещами, которые не были мне зачем-то нужны. Если бы мне зачем-то срочно понадобился ребенок, я бы обязательно спросил, откуда они берутся. Но поскольку такой надобности не возникло, я и не спрашивал. О королях. Вот будьте смеяться, а в детстве, ранним-ранним, я очень хотел быть королем. Быстро выяснив, что король — должность наследственная, я тихо плакал по ночам в подушку, попутно размышляя, как бы сделать так, чтобы родиться обратно, а потом опять выродиться наружу, но уже в королевской семье. Резоны у меня имелись следующие. Во-первых, мне очень нравилась одежда, в которой королей рисовали на картинках, шпаги, кинжалы с драгоценными рукоятями. Сумасшествие. Наряды в то время вообще меня околдовывали. Была скандальная история. Я бросился на шею монгольскому послу, который шествовал с женой по нашей улице. Мы тогда жили рядом с монгольским посольством. Посольская чита была в национальных костюмах, а они у монголов яркие. Помню, я говорил им «дяденька, тетенька», «Вы такие красивые, заберите меня с собой». Монголы почему-то обрадовались. Наверное, сочли мое нападение добрым знаком. Взяли меня за руки и повели по улице. Эти несколько секунд были незабываемы. Потом вмешались мои родители, которые наконец-то пришли в себя. Меня им тут же отдали. Конечно, из соображений высокой политики, я полагаю. Так я не стал монголом. Во-вторых, я был уверен, что король может приказать окружающим что угодно и знал, какой приказ я отдам, чтобы меня оставили в покое. Вы не вышло. В покое меня так и не оставили. До сих пор. В-третьих, я думал, что во дворце королевском должно быть очень чисто, а в детстве я был жутким чистюлей. Если падал и, к примеру, разбивал коленку, относился к этому довольно спокойно, но если падал и пачкался в грязи, поднимал такой вой, что страшно вспомнить. Дело не только в том, что меня это эстетически раздражало. У меня еще была такая странная фобия, очень хорошо ее помню. Я был уверен, что от грязи можно заразиться окружающим миром. Я полагал, что вместе с грязью мир проникнет в меня. В конечном счете так оно и случилось. Я болею миром уже много лет, все попытки вылечиться, пока ощутимых результатов не приносили. А если бы сделали меня сейчас королем, я бы тут же издал высочайший указ, который грезился мне в детстве. «Оставьте меня в покое». А дня через два начал бы сам доставать всех. В частности, насильственным взломом чужих сургучных печатей. Я вообще очень люблю, когда меня никто не трогает, а я трогаю всех. За те места, за которые мне хочется. И это очень даже королевские замашки. Вот что я вам скажу. Галя Анне. Еще один важный вопрос. Вы вообще удовлетворены пропорцией королей, капусты, кораблей, башмаков и сургучных печатей, сложившейся в мире, или вам хотелось бы что-то изменить? Макс Фрай. Да уж как получилось, так и ладно. Галя, Аня. Тогда последнее. О чем бы вы еще рассказали устрицам на месте маржа? Макс Фрай. Я? Устрицам? Я бы им не рассказывал, я бы у них спрашивал. Практические рекомендации. Как отрастить раковину? На кой, собственно, отращивать раковину, которую так легко открыть? Когда их едят живьем с белым вином, успевают ли они опьянять во рту едока, прежде чем сомкнуться его челюсти?» Галя Анне. «Не так-то и легко, между прочим, устрицу открыть. Но какая жестокость, однако!» Макс Фрай. «Жестокость, если это жестокость». «Обращена на себя. Я ведь и сам изрядная устрица». Текст читал Владимир Авоор.